Глава 43. Это она. Двумя часами ранее. Дом Руслана. Алиса. «Ребят, там большая туча идет, вылезайте из воды!» – крикнула Алиса и, сделав из ладони козырек, посмотрелась вдаль. Диана с Русланом купались в озере, а по побережью с громким лаем бегали хаски. «Можно еще пять минут?» – выкрикнула Диана и, забравшись Руслану на плечи, плюхнулась в воду. «Если попадем под ливень, сами будете виноваты!» Погрозила пальцем Алиса, и, сев на покрывало, принялась складывать фрукты в контейнер. Пикник удался. Диана накупалась, позагорала, наигралась с собаками. «О, Боже, рассмеялась Алиса, наблюдая, как дочь в очередной раз залезла на плечи Руслана. «Как он еще не устал ее подкидывать!» Глядя на крепкое, мускулистое тело Руслана, Алиса закусила губу и воскресила в памяти, как прошла их первая совместная ночь после долгой разлуки. Позавчера вечером, сидя на террасе, Руслан поведал Алисе и Кате о том, как его спасли с горящей яхты болгарские рыбаки, как молодая болгарка хотела сделать его своим мужем и как ему пришлось заплатить большие деньги, чтобы улететь домой. «До конца думал, что рыбаки не отпустят», — усмехнулся Руслан. Когда приплыли в город и подошли к банкомату, я приготовился к побегу. Но как только они увидели пачку купюр, кажется, сразу забыли о том, что я их пленный. Оставили меня у банкомата и, деля деньги, отправились обратно к лодке. «Мог бы вообще не платить им!» – возмутилась Катя. «Ишь какие! Еще и отпускать не хотели!» «Мог бы и не платить!» – согласился Руслан. Но они спасли мне жизнь, и за это я их щедро отблагодарил. Алиса и Катя были в шоке от всего, что с ним приключилось в Болгарии. Но самое главное, что остался жив и вернулся домой. Поздно вечером, когда Катя с сыном уехали, Алиса уложила Диану, вышла из комнаты и, проходя мимо ванной, заметила Руслана, сбривающего бороду. «Я уже успела привыкнуть к твоим колючим щекам», – улыбнулась Алиса и невольно опустила взгляд на полотенце, которое низко сидело на его бедрах, как завороженная разглядывала рельефную спину, накачанные плечи. Закончив, Руслан смыл с лица остатки пены, обнял Алису за талию и наклонился к лицу. «Я очень соскучился», – прошептал в сантиметре от ее губ и вскружил голову обалденным запахом одеколона. Руслан поцеловал ее с таким трепетом, словно ждал этого момента целую вечность. Затем, подняв на руки, перенес в ванную и задвинул шторку, из-за которой спустя секунду вылетело сначала его полотенце, потом Алисин шелковый халат. «Это что шумит? Дождь?» – выйдя из ванной, нахмурился Руслан. И они с Алисой побежали на улицу спасать овощи, гриль и курицу, оставленные на мангале. В тот вечер сухим осталось только вино в бокале, а Алиса с Русланом, промокшие до нитки, бегали от мангала к террасе, смеясь как ненормальные, а потом целовались, целовались и целовались, стоя под проливным дождем. «Мам!» – вывела из воспоминаний Диана. «Можно еще минутку покупаться, пожалуйста?» «Вылезайте!» – строго посмотрела на нее Алиса. «Я отсюда вижу твои синие губы!» Спустя полчаса. «Накупалась сегодня?» – ныряльщица. Суша Диане волосы, улыбнулась Алиса. «Ага, Руслан сказал, что завтра снова пойдем на озеро». «Если дождя не будет». Алиса выключила фен и подошла к окну. Вон как сильно поливает. «А я недолго побуду с бабушкой, да?» Надевая платье, спросил Иди. «Вы же в меня сегодня заберете?» «Конечно, малыш, нам просто нужно съездить по делам». Оставив Диану с Анной Витальевной, Алиса с Русланом отправились к Роме. Хотела зайти в приложение и посмотреть, чем Рома сейчас занят, «Но как-то не решаюсь», – вздохнула Алиса. «Вдруг он спит, пьяный или буянит? Просто я никогда не подглядывала за людьми и...» «И не нужно», – с улыбкой посмотрел на нее Руслан. «Лучше вообще убрать из его дома эти камеры, они уже ни к чему». Алиса судорожно вздохнула и почувствовала, как от волнения стали влажными ладони. Они с Русланом узнали, что сегодня Рома получил результаты ДНК-экспертизы и поехали обсудить с ним дальнейшую судьбу Дианы. «Не переживай так». «Все будет нормально. Мы же просто едем на разговор». «Может, нужно дать ему время все это переварить? Боюсь, что мы сейчас попадем под его горячую руку». Руслан свернул на обочину и, остановив машину, повернулся к Алисе. «Милая, мы можем поехать к нему завтра или послезавтра, если тебе так будет спокойней, но...» «Это Рома?» Глядя в лобовое стекло, нахмурилась Алиса. Руслан устремил взгляд на дорогу, по которой мчался черный Мерседес. Машина Рома выехала навстречу, затем вернулась в свою полосу, затем ее снова вынесла навстречу. «И он что пьян?» Глядя на опасную езду, испугалась Алиса. Руслан развернул машину и, утопив педаль в пол, поехал за Ромой. «Позвони ему. Скажи, чтобы сбавил скорость. Разобьется же идиот». Алиса три раза набрала Роману, но он не ответил. «Зачем он сел за руль в таком состоянии? Куда он едет?» Из-за переживаний сердце Алисы колотилось, как сумасшедшее. Пусть Роман и причинил ей много боли, но она не желала ему зла и уж тем более не хотела, чтобы с ним что-то случилось». Руслан повернул за Мерседесом и удивленно выгнул брови. «Он едет на кладбище?» «Кажется, я поняла». Сухими губами вымолвила Алиса. «Он поехал к своей первой жене». Через пять минут они припарковались на стоянке кладбища рядом с Мерсом. «Подождем его здесь», – выходя на улицу, сказал Руслан. «Пусть делает свои дела, а когда вернется, не дадим ему сесть за руль в таком состоянии». Он прижал Алису к себе и вздохнул. «Ты права. Разговор лучше отложить на другой день». Согласился Руслан, и в следующую секунду тишину кладбища разорвал неистовый крик. «Это он!» – запаниковала Алиса и машинально двинулась на поиски Романа. Она ни разу не была на могиле его первой жены и понятия не имела, где она находилась, но что-то подсказывало, что она должна была отыскать Рому и попытаться привести его в чувство. Ведь только одному Богу известно, на что он способен в таком состоянии и что у него в этот момент происходило в душе». Пьяный, отчаянный, да еще и на могиле первой жены, которая предала. «Алис, давай вернемся на парковку!» Идя следом, сказал Руслан. «Иначе мы рискуем с ним разминуться». «Вон он!» Увидев вдалеке Рому, Алиса быстрым шагом направилась к нему. Он сидел на скамейке, опустив голову, и, не замечая никого вокруг, разговаривал с лесей. «А я в тебе верил, дурак!» Хмыкнул Рома. «Старался, старался, а ты...» Руслан наклонился к Алисе. «Давай вернемся на парков». Переведя взгляд на памятник, он резко замолчал. «Что с тобой?» – нахмурилась Алиса. «Абрамова Олеся Витальевна», – прочитал Руслан. Затем провел отрешенным взглядом по портрету, изучая черты лица Леси, и из его руки выпал мобильник. «Это она».